Глава 4. В результате старейшина Дуркас даже не спорит с белорукой о моей судьбе. Женщина лишь многозначительно вскинула бровь, и я освобождена от оков и одета с такой скоростью, будто сами гончие за восстав, кусали старейшин за пятки. Пусть старейшинам совсем не хочется терять богатство, которое я приношу, они все же не смеют пойти против посланницы императора. Когда меня ведут к ступеням храма, царит ночью густая темнота. Луна едва освещает заснеженную землю. Порыв ледяного ветра ударяет в лицо, вызывая слезы. Он причинил бы куда меньше боли, будь на мне маска, но я не чистая женщина. Теперь я никогда не смогу носить маску. Мысль должна наполнить меня отчаянием, но во мне звенит благодарность. Произошло чудо, на которое я даже не надеялась. Меня освободили из подвала. Я и не думала, что вновь почувствую дыхание ветра, увижу небо. Все происходящее будто сон, чудесный и блаженный, который я вижу всякий раз, когда умираю, и моя кожа наливается тем же золотистым блеском, что и... «Возьми!» — щерится старейшина дурка, суя мне в руки что-то грубое и тяжелое. «Подношение для скукунов посланницы». Я, пуская взгляд, и с удивлением вижу холщевый мешок, полный сочных красных зимних яблок. Давлюсь всхлипом. Зимние яблоки собирают лишь в самый разгар холодного времени года. Если эти в мешке и в самом деле так свежи, какими кажутся, значит, я была заперта в подвале целых два месяца. Может, даже дольше. Меня сотрясают рыдания. Одно мучительнее другого. Старейшина-дурка скривит губы в хмылки. «Жди здесь!» — рычит он и уходит к повозке белорукой, маленькой деревянной хлипкой, с крошечными окошками по бокам и единственной дверцей сзади. В повозку запряжены два крупных существа. Они выглядят почти как лошади, но в них есть что-то странное. Пока я удивленно моргаю, пытаясь разглядеть их сквозь слезы, старейшина-дурка зовёт белорукую. «Я привел демона, как приказано». «Демон, неужели это и правда моя суть? Я уже должна была свыкнуться, но стыд заставляет меня сгорбиться, и я кутаюсь в плащ. А потом белорукая направляет повозку ближе к ступеням, и я, наконец, вижу запряженных существ достаточно хорошо. Из лошадиной нижней половины тела растет человеческая грудная клетка, а вместо копыт у них когти хищной птицы». Из моих легких вышибает весь воздух. Это вовсе никакие не кони, они — эквусы, повелители лошадей. Мама часто мне о них рассказывала, как они бегают по пустыне на этих своих когтях, пасут лошадей и верблюдов. По удаленным горам Севера тоже бродят подобные существа, более крупные и покрытые гораздо более густым мехом. Смотрится странно, но лоснящиеся белые тела этих эквусов, одеты в тяжелые плащи... На когтистых ногах — меховые сапоги. Для таких созданий здесь, в северных провинциях, наверняка слишком холодно. Тот, что покрупнее, видит, как я уставилась на них, и на ходу толкает локтем другого. «Смотри, смотри, Масайма, там человечек, ее можно съесть», — говорит он. В девственно-белой гриве темнеет прядь черных волос, а его нос такой плоский, что напоминает звериный. Выглядит аппетитно, Брайма. Отвечает с улыбкой тот, что поменьше. Белая от головы до хвоста с большими нежно-карими глазами. Разделим ее пополам. Я испуганно отшатываюсь, но белорука успокаивает меня с веселой усмешкой. Не волнуйся, Алаки, браймы и масаем травоядные. Они едят только траву и яблоки. Добавляет она многозначительно. Растерянно, мигаю, затем поспешно достаю из мешка два яблока. А, вот, это вам! Подхожу ближе и медленно, осторожно протягиваю их нависающим надо мной эквусом. Жадные длинные пальцы тут же выхватывают угощение у меня из рук. «Ммм, зимние яблочки!» — восклицает Браймов, вгрызаясь в мякоть. Неожиданно он совсем не кажется опасным. Теперь он скорее похож на щенка-переростка, который просто поиграл в грозного пса. «Он старший из близнецов, осознаю я». Ведь, за исключением черной пряди и небольшой разницы в размерах, они, как две капли воды, похожи. Оба прекрасны в неземном, потустороннем смысле, несмотря на мощное телосложение. Белорукая с нежностью качает головой. «Веди-ка себя повежливее, Брайма», — упрекает она Эквуса. «Дека, наша попутчица». Пока я хмурюсь из-за такого странного описания ситуации, белорукая поворачивается к старейшинам. Ну и чего вы ждете? Поторапливайтесь. Старейшина быстро выполняет, что велено. В крытую повозку ложатся теплая одежда, несколько свертков с едой и фляг с водой. Все это занимает считанные минуты, а затем белорукая помогает мне забраться внутрь и захлопывает дверцу. К моему удивлению, среди мехов уже кто-то сидит. Девушка моего возраста с пухленькой фигурой со столь типичными для северных провинций голубыми глазами и светлыми волосами. Она мне радостно улыбается из-под целого моря мехов, и у меня вдруг покалывает кожу, но совсем иначе, чем когда я впервые ощутила смертовизгов. Это почти как узнавание. «Может ли она быть такой же, как я?» «Тоже алакия. «Привет!» — произносит она и дружелюбно машет рукой. Она напоминает мне Эльфриду, застенчивая и пылкой одновременно. Только акцент другой, с плавными перекатами вверх-вниз, как говорят в самых отдаленных северных деревнях, так высоко в горах, что добираться до них можно целыми неделями. Я так ошеломлена, обнаружив другую девушку, что не сразу слышу звон. Подняв глаза, вижу, как к повозке приближается старейшина Дуркас, а в его руках — кандалы. Белорукая уже сидит за вожжами — Она бесстрастно наблюдает, как он с отвращением кивает в мою сторону. «Это неправильное даже для Аллаки», — ядовито произносит старейшина. «Отказывается помирать, сколько не убивай. Лучше приковать ее подальше от другой, пока дурная кровь не растеклась дальше». от этих слов. Меня охватывает стыд, но выражение лица белорук и становится холоднее ветра, что забывает вокруг. Я не боюсь маленьких девочек, «Равно как не нуждаюсь в кандалах, чтобы их подчинять», — говорит она, — и каждый звук сочится льдом. «А сейчас прошу извинить». Белорукая щелкает вожжами. «И вот так просто я покидаю дом, о котором ничего не знаю». Старишина смотрит нам вслед следенящей ненависти в глазах. «Теперь, когда меня нет, кому он будет пускать кровь ради золота?» Когда мы проезжаем последние дома на окраине Ирфута, Белорука кивает в сторону девушки. «Дека, это твоя спутница в нашем путешествии, Бритта. Она тоже направляет в столицу». «Привет», — повторяет Бритта. Удивительно, она будто совсем меня не боится, даже после слов старейшины Дуркаса. Но, с другой стороны, она ведь тоже алакия. Заставляю себя коротко и застенчиво кивнуть. «Добрый вечер», — бормочу я. «Бритта расскажет тебе больше о подобных вам», — говорит Белорукая. «Она должна знать. Она такая же, как ты. Ну, почти». Осторожно изучая Бритту краешком глаза. Она ловит мой взгляд и снова весело улыбается. «Никто еще так много мне не улыбался, кроме родителей и Эльфриды». Баррю с желанием стыдливо опустить голову. «Так ты новенькая в этих делах, салаки», — шепчет Бритта заговорщически. Только сегодня впервые услышала это слово. бормочу я, не поднимая взгляда. Бритта горячо кивает. «А я и сама-то ни сном, ни духом, пока вместе с месячными кровями не полилось проклятое золото. Па чуть не приставился, когда Ма показала это ему. Но они оба обо мне позаботились, позвали ее. Бритта головой показывает на белоруку. «А она приехала и забрала меня недели две назад. Кажись, мне еще повезло». Когда я в замешательстве поднимая на нее взгляд, она объясняет: Раньше почти всех девчонок сходу казнили в храмах, а их родню наказывали, чтоб те и рта не раскрывали. Теперь всех посылают в столицу. Начали даже брать младших, кто еще не прошел ритуал. Только заподозрят, сразу пырнут и все. Презренный девок, кто покрыт отметинами или шрамами, кто ранен или истекает кровью. Слова безграничных мудростей проносятся у меня в голове, и я. Почти смеюсь над их иронией, бесчестием. Теперь я понимаю, почему до ритуала девушкам нельзя раниться. Это для того, чтобы нечистые вроде меня ни о чем не узнали и не задавали никаких вопросов, пока не станет слишком поздно. Бритта смотрит на меня, в ее глазах жалость. «Жуть, наверное, что творили с тобой те ублюдки. Мне так жаль». Поток воспоминаний накрывает столь внезапно и стремительно, что я все дрожу от их силы. Подвал. Золото. В голове приливает кровь, перед глазами пляшут мушки. Я зажмуриваюсь, проваливаясь в темноту. «Эй, всё хорошо?» — беспокоится Бритта. Я медленно киваю. «Да». Затем прочищаю горло, пытаясь сменить тему. «Так что же белорукая рассказала тебе о нашем роде?» Бритта вскидывает брови. «Белорукая? Это так ее звать?» Изумляется она столь неожиданно, столь искренне, что я улыбаюсь и качаю головой. Я не знаю ее настоящего имени. Просто назвала так из-за перчаток. Бритта кивает, быстро сообразив. Спрашивать имена посланников императора напрямую к беде. А, как говорится, беду в дом приглашать не стоит. Снова забрасываю удочку. «Так кто же я такая? Кто мы?» Белорукая так ничего и не объяснила. Демоны, отвечает Бритта, и это слово осколком льда пронзает мне сердце. Ну, или их потомки, худобедно. Она наклоняется ближе и широко распахнув глаза, шепчет: "Она говорит, что мы потомки золочёных". "Золочёных?" повторяю я и меня охватывает тревога. "Я знаю, кто они такие. Все в Атере знают. Четыре древних демона, что веками охотились на людей. Разрушали одно королевство за другим, пока все оставшиеся, наконец, не объединились для защиты, создав Атеру — Единое Царство. И лишь спустя несколько сражений первый император наконец сумел уничтожить золоченных всей мощью армии Атеры. Каждую зиму в деревнях разыгрывают представления, повествующие о поражении четырех демонов. Пожилые тетушки надевают маски золоченых, чтобы пугать непослушных детишек а мужчины сжигают соломенные чучела, чтобы отогнать зло. И теперь меня сравнивают с ними. Называют одно из них. в Сердце вдруг колотится, как заполошное. Я лихорадочно роюсь в своей котомке и достаю золотую печать, которую получила от белорукой. Пересчитываю звезды анцефы. От слез печёт глаза. Их четыре. В символе четыре звезды. Как четыре золочёных. «Почему я не догадалась об этом? Я должна была понять или хотя бы заподозрить в тот самый миг, когда моя кровь разлилась золотом. В конце концов, золочёные были женщинами, их всегда изображают с тело золотыми венами. Неудивительно, что Айома так долго меня не слышал, что мне пришлось так долго сносить казни, кровопускания. Я — оскорбление самой природы, и Брита тоже» она улыбается, замечая моего отчаяния. ой и у тебя тоже!» С трепетом говорит Бритта с точно такой же золотой печатью в ладонях. «Мои па отдали белорукой меня, а она мне вот эту штуковину. Как же от разлуки они горевали-то, но все таки «Ты говорила про золочёных?» Быстро напоминаю я, пытаясь остановить рассказ о ее родителях, о прежней жизни. Бритта ничуть не боится. Она не испытывает ни капли отвращения к своей сути, да из чего бы, когда родители ее защитили, уберегли от ряда, от расчленения. Но мои, вспоминая слова отца, и на глаза наворачиваются слезы. Лучше бы ты просто умерла. Плакал ли он, когда узнал о моей смерти, или же испытывал облегчение, благодарность, что его освободили от страшного бремени? Думает ли он вообще обо мне? «Вдыхаю» впиваясь ногтями в ладони, чтобы остановить круговерть мыслей и сосредоточиться на ответе Бритты. «Ах да, золочёные!» — радостно восклицает она. «Пока император Эмека их не уничтожил, они успели смешать свою кровь с человеческой, разродившись кучей детей. Вот откуда взялись мы, их тысячу расправночки, видимо. Значит, мы все демоны», — заключая я с тяжелым сердцем. «Наполовину!» — поправляет меня Бритта. Даже меньше четвертушки, наверное. Белорука говорит, что мы меняемся только ближе к зрелости, а для нас это 16 годков. Как только у нас случаются месячные, кровь постепенно становится золотой, а мышцы и кости от того крепчают. Вот мы и излечимся скоро и станем быстрее и сильнее простого Люда. Мы нынче как хищные зверя, вроде волков. «Хищные зверя. Горечь сжимает мне сердце. Я помню прилив сил, который испытала, когда пришли смертовизги. Помню, как могла видеть в темном подвале даже без факелов. Теперь я понимаю, почему. Потому что я ничем не лучше животного, тварь на грани человеческого. Может, поэтому-то я и чуяла смертовизгов? Поэтому-то их чуяла и моя мать. Бессмыслица какая-то. Мама ведь не была Аллакия. Иначе истекла бы проклятым золотом, когда красная оспа превратила ее внутренности в кашу, а потом погрузилась в золочёный сон, засияла и исцелилась. Тогда она бы вернулась. Она бы вернулась. «Когда за мной явилась сама, я уже почти могла поднять корову», — смеется бритта «Очень удобно, если доишь, а они вдруг буянят. Слышала ты тоже с фермы?» Медленно киваю, но мыслями я далеко. Мне есть о чем подумать, есть о чем погоревать.